Эпизод 37. Визиты, которые не планируют заранее. Как выяснилось позже, информация складывалась из слухов и данных разведки. Атаки демонов произошли во многих местах практически одновременно. Словно бы проснувшийся от многолетней спячки король демонов, не разодрав даже глаз, решил двинуть свои войска на все человеческие земли сразу. Типа, что там в мире творится? Людишки заполонили. Убить всех. «В атаку!» Но сложив все факты вместе, Влад Келлер пришел к выводу, что это не так. Нападения не были новым полноценным вторжением Бифрона. По всему выходило, что главный антагонист этого мира пока лишь прощупывал оборону противника. В пользу именно этого вывода говорило многое. Во-первых, отряды, напавшие на разные страны, были слишком малы по численности. Где сотня, где две. а где и вовсе несколько десятков. Достаточно, чтобы посеять хаос, пустить кровь, обнаружить сильные и слабые стороны защитников, но точно недостаточно, чтобы захватить новые земли. Во-вторых, сам охват вторжения. Король демонов отправил свои орды слишком широким фронтом. Вести про нападение пришли практически с каждой стороны континента, даже из Зигита, хотя уж его-то точно не должно было затронуть. Но нет, небольшой пиратский флот демонов вторгся и туда. Огреб, правда, но счастье попытал. Всего нападения насчитывалось два десятка. Может быть и больше, но те, что произошли в глухих местах, о которых даже разветвленная сеть зигитских дервишей не знала, в сводку не попали. Большей части удары были нанесены на границы владений короля демонов и соседних с ним государств. 15 на суше и еще пять на море. На границу королевства Бетан пришлось целых пять нападений, каждый из которых еще и оказался успешным. К счастью, если можно было так сказать, демоны вторглись в пограничные области, но не стали углубляться больше, чем на десяток километров. Зато на этой площади порезали и пожгли все, до чего могли дотянуться, после чего отступили. По одной атаке произошло на земле северных княжеств Брем и Яхан. Но вот тут все произошло с точностью да наоборот. Единственные пути туда проходили через горные перевалы, и горная стража сумела остановить натиск врагов, причем практически без потери со стороны людей. Демонов заметили заранее, завели в ловушку и забросали камнями со стрелами. Живым не ушел никто. Средний результат показала Афянская республика. Из трех атак на пограничные населенные пункты две были отбиты защитниками, а вот третья прошла. Да еще как! Была полностью уничтожена важная крепость на границе, плюс вырезан городок на пять тысяч душ, который к ней со временем прилепился. Троечником, то есть ни туда, ни сюда, оказался и Зардокский хат, царство на местном наречии Проспавший два нападения с суши, но зато сумевший отбить обе с моря. Крохотное царство, Агдак, расправилось с отрядами демонов, но потери понесло страшные. Две бригады егерей, обнаружившие врагов до того, как они напали на пограничный город Вагн, в полном составе полегли в сражении с Агрынами, почти трехметровыми великанами, по слухам, произошедших от противоестественного союза людей-огров. и Итиос... Если бы в нем не находились оккупационные силы, тоже пополнил бы список неудачников, по крайней мере под правлением Сладкого Кани точно. Но Янган и морская пехота короля демонов столкнулась с тем, кого не ожидали там встретить. Вожак демонов принял короля Влада в темном обличии за представителя другого вида окмана и проиграл поединок с ним». В результате его подчиненные были вынуждены отступить без боя. Как оказалось, результат такого рода дуэли янганы очень даже уважали. Ну и, наконец, в-третьих, закончился анализом разведданных призванный герой. Везде, вне зависимости от успеха, силы вторжения отступили. Где организовано, а где-то сверкая пятками. Все это говорит нам о том, что имело место быть только разведка боем. И вскоре будет обозначено главное направление удара. Я считаю, что это произойдет там, где к схватке с демонами оказались готовы хуже остальных. И довольно скоро. С военной стратегией у миллиардера было не так хорошо, как с финансовыми дисциплинами. К счастью, он никогда и не изображал из себя эксперта, а пользовался мозгами тех, кто понимал в этом деле лучше него. Но суть происходящего была ему понятна и без советчиков, которые, впрочем, полностью точку зрения правителя разделяли. «Афена!» Высказался Крет, командир отряда Головорезы Эду. Влад лично пригласил опытного наемника для участия в военном совете, ведь он со своей бригадой сражался под множеством разных знамен и имел опыт, которого у большинства присутствующих не было. «Уничтоженная крепость Пернс станет отличным плацдармом для развертывания наступления в глубь земель людей. К тому же это вторая, пока еще не подконтрольная Королю Демонов, часть Афьянского Северного Союза». «Если он покорит ее, афянцев больше не останется». «А у него на них какой-то зуб?» — уточнил призванный герой, который, разумеется, не знал всех тонкостей прошлых войн с Темным Союзом. «Поговаривать с них все и началось», — пояснил Мечник. «Не знаю, насколько это все правда, времени-то порядком прошло. Но вроде там темных и людей вообще очень сильно притесняли. В рабстве держали, а то и хуже скота». «В Бетанской империи тоже», — Выступил в защиту афенцев Тисарий. Там даже игры были ежемесячные, где они людей, как зверей, забивали в цирках. Если уж на то пошло, то у темных есть претензии ко всем светлым государствам, хмыкнула Венора. Она, как представитель демонической расы сетанов, знала об этом больше других. И к протектории тоже, но король демонов вряд ли будет нападать на кого-то, руководствуясь одной лишь только древней местью. Не потому, что все это забыто за давностью лет, хотя и времени действительно прошло немало. Просто логичнее атаковать Агдак. Там половина войск полегла, защищая земли, а значит, захватить царство будет проще. К тому же у Агдакцев нет союзников, они последовательно поссорились со всеми соседями, так что и помощи им ждать неоткуда. Влад кивнул. Слова шпионки звучали непротиворечиво. Царство со смешным названием, его так и тянуло назвать его «тыгдык», действительно буквально повторяло жизненный путь королевства Итания до появления призванного героя. Оно было маленьким, бедным и слишком гордым, а все потому, что агдакцами, как и итанийцами, правил монарх, когда-то стоявший во главе всего зигитского султаната. «Битания» не согласилась с предыдущими выступающими королева Ранята. «Атаки демонов прошли на пяти направлениях, и все увенчались успехом. Любой поймет, что оборона там не выстроена от слова «совсем». «Согласен с дочерью!» — поддержал ее и присутствующий здесь министр внешней торговли Фулберт Древиокс. «Если только битанцы специально не создали такую зону отчуждения», — пожал плечами Нориш Вандегуд, наместник Янса. «Так-то они, вояки, неплохие, вряд ли бы так облажались». Предполагаю, что это сделано сознательно. Вроде ловушки поднял бровь король. Принести в жертву несколько несущественных деревень на границе, чтобы заманить врага в нужное место и там дать им решительный бой? Может быть. «Через Битанию можно атаковать и Брем с Еханом», — напомнила Ранета. «Другим путем эти княжества не сковырнуть, их надежно прикрывают горы, а их стража собаку съела на стычках с демонами, и они как кость в горле у короля демонов». «А давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны», — предложил всем Влад Келлер, видя, что обсуждение превращается для каждого в отстаивание собственной точки зрения. «Например, попытаемся понять, почему Бифрон вообще решился на атаку. И почему сейчас. У всего же должна быть причина, верно?» «Винора, ты у нас специалист по королю демонов. есть что сказать?» Шпионка дернула плечом. «Скажешь же, Влад, специалист. Я его не видела ни разу в жизни, даже издали». И про его мотивы знаю не больше, чем все остальные. Но одно знаю точно. В последние годы Бифрон словно потерял интерес к завоеваниям людских земель. Лет пять, не меньше, он даже из дворца носа не показывал. — Ты говорила, что это именно с его подачи человеческие государства стали так разобщены? — Говорила, но не совсем это. Безобидно, люди и без нас прекрасно справлялись. Да, когда прошла волна первых вторжений, многие государства распались, и я уверен, Бифрон лично приложил к этому руку. Но, если честно, там и так все держалось на честном слове. Как ты, Влад, — говорил тогда, — накопились неразрешимые противоречия в институтах государственной власти?» «То есть он вообще самоустранился?» — не поверил призванный герой. «Сейчас не знаю». «Но раньше бы я сказала, что да», — честно ответила Венора. «Нас, сетанов постоянно отправляли в человеческие страны, чтобы мы могли изучать их сильные слабые места, якобы готовить плацдарм для вторжения. Но за годы, что я моталась по свету, никаких выводов зала теней — эта служба разведки короля демонов — из моих или чьих-то еще докладов не сделала». «Например, я несколько раз говорила, что княжество Брэм, Кузур и Ехан фактически образовали новую конфедерацию, и это на самой границе. Никакой реакции!» Тут шпионка заметила, что очень уж эмоционально рассказывает о своем прошлом, а ведь уже довольно давно сменила сторону на противоположную. Заметила и под улыбкой Влада Келлера смущенно поникла, но на себя переключила внимание Ранета. «А не может такого быть, что Бифрон начал активные действия из-за тебя?» Она со значением посмотрела на мужа. «Пока все оставалось так, как сложилось за последнюю сотню лет, он и сидел тихо. Владыки дрались между собой, и в сторону севера никто не смотрел. И тут появляешься ты. Сперва он не придает этому значения, потом посылает убийц, и, наконец, когда становится ясно, что сам ты не остановишься, начинает уже полномасштабное вторжение, точнее, прощупывание границ». «А вот это очень похоже на правду!» Нахмурилась винора. Если так, то его главная цель Влад, а значит. Главный удар будет нанесен по бетану, кивнул призванный герой. Именно через него удобнее всего атаковать любую из провинций протектории и без труда выйти к Итании. Что же, значит, нам нужно как можно скорее закрыть вопрос по Арнальду и включить в состав протектории Гумонт. В противном случае король демонов просто сожрет нас поодиночке. «Начинать войну с соседями, знаю, что демоны вот-вот нападут!» — удивился Фулберт. «Разумно ли это?» «А не будет. Никакой войны!» — нехорошо улыбнулся миллиардер. На сегодняшний день из Хартии Пятерых свою самостоятельность сохранили лишь Трое. Более того, теперь территории Арнальда, Итиоса, Фису, Гумонда и Кианса не окружали маленькую Танию со всех сторон, прижимая ее одной частью к горам, а другой — к Нанси. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять. Все поменялось кардинально. Пусть еще неполноценная, но уже вполне поднявшая голову империя рассекала недоброжелателей на два лагеря. С одной стороны, с севера остался только никем не прикрытый домен Грегора Берска, а с юга — земли марграфини Мариты Пирови и морского князя Литольда Хахлета. Причем ни Арнальдский владыка, ни правительница Фиса уже не являлись ярыми противниками Итанийского короля. То есть при возможности, да, если бы это сошло им с рук, они бы оба с величайшим удовольствием придушили попаданца, но, увы, уже были сильно с ним повязаны. Еще не союзники, но и врагами назвать сложно. Однако последний из этой троицы до сих пор мешал закончить дело объединения протектории относительно мирным путем. Мало того, что князь Гумонда был настроен открыто, непримиримо, так он еще и являлся цементом, скрепляющим этот распадающийся союз. Влад Келлер пару раз уже заявлялся к нему в сон, чтобы привлечь на свою сторону. Один раз пытался возвать к разуму, второй раз откровенно угрожал. Безрезультатно. Литольд Хахлет оказался крепким орешком и достаточно упертым, при этом бараном. А еще обладал довольно сильным флотом, который мог в любой момент, не без потерь, но перерезать морскую торговлю союзникам, если те переметнутся в другой лагерь, а то и вовсе устроить высадку десанта в столицу. «Урони эту фигуру, как говорится, остальные лягут сами». Призванный герой долгое время думал, как с ним разобраться, рассматривал варианты от физического устранения с помощью все тех же зигитских дервишей, цену их жизни, понятное дело, что и мешало пока окончательно на этом остановиться, до полноценного вторжения, но с последним так не вовремя помешала активность короля демонов. И, наконец, прямо во время военного совета он принял решение, как же ему поступить, Простое, элегантное, ну и немного рискованное, конечно. Точнее, полная авантюра, но, с другой стороны, не большее, чем обычно. Зато если выгорит, уже к концу месяца можно будет провозгласить себя императором и заняться более насущными вопросами. Четыре дня спустя, когда внизу забегали маленькие, похожие на муравьев люди, Влад Келлер понял, что их, наконец, заметили – Не мудрено, они ведь снизились почти до 150 метров. Достаточно долго он приказывал держать корабль выше уровня облаков. Это снижало возможности по ориентированию, зато позволяло до самого финала сохранять свое появление в тайне. И сейчас с уверенностью можно было сказать, что сюрприз удался. Но не вторжение. Воздушный корабль был всего один. Визит вежливости, как это сам назвал призванный герой. В этом и заключалась его идея. Сделай то, чего от него никто не ждал. Например, заявиться без приглашения в гости к тому, кто хочет его убить. Одному. Без свита и охраны. На дракон король не взял даже обычную четверку гвардейцев-телохранителей. Только штатную команду плюс мага-телепортера. Именно ему отводилась главная роль в предстоящем спектакле, что беднягу Ириана совсем не радовало. «Ваше величество, нурили!» — протянул пухлощеки волшебник. — А если нас? Минусанут. У меня спел не успеет откатиться. — Слушай, не ной. Надоел. — оборвал мага Влад, уже уставший от трусливого спутника. Сейчас он внимательно разглядывал приближающийся двор княжеского замка. Потом еще выслушал ворона, усевшегося на перила, после чего указал пальцем на левую окраину замкового двора. — Вон туда нас. Отправляй. — Минусанут ведь. — в последний раз вздохнул Ириан. но портал создал. Миг спустя два человека будто бы вышли из воздуха перед задумчиво глядящим вверх князем Хахлетом. Тот перевел на них удивленный взгляд и машинально сделал шаг назад. Охрана правителя Гумонда кинулась было защищать своего Сизурена, но призванный герой уже успел перекинуться в темное обличье и за пару секунд расшвырял вояк. «Да, слухи не врут!» — кивнул он хозяину замка. «Призванный герой умеет превращаться в монстра, которому нипочем ни клинки, ни магия. Вы бы, князь, отозвали своих парней. Не хотелось бы никого калечить». Самообладанию Литольда позавидовал бы и чемпион мира по покеру. Он просто поднял руку и твердым, несмотря на обстоятельства, голосом приказал своим людям. «Всем стоять!» — после чего обратился уже к королю Итании. «Полагаю, вы пришли убить меня». Как только я умру, оставшиеся владетели Хартии, склонятся перед вами, умно, признаю, и благородно не стали подсылать убийц. Изучая своего противника, Влад выяснил, что человек он гордый, волевой и чертовски упрямый. А еще не глупый, пожалуй, самый умный из правителей имперских провинций. Разве что Марита Пирови могла бы составить ему конкуренцию, но больше в части интриг, а не стратегического планирования. Но главное, он понял, чем его можно взять. Не страхом, ни уговорами, а признанием. Только явившись к нему лично, без охраны, рискнув всем, пусть бы маг-телепортер за спиной давал надежду прыгнуть обратно на корабль при плохом раскладе. Можно было привлечь его внимание и заставить выслушать. «Убивать вас? Литольд!» Ухмыльнулся призванный герой, что в боевой форме выглядел слегка жутковато. «Зачем? У нас тут король демонов решил выйти из спячки. И мне нужен лучший из маршалов, которого я смогу найти на континенте. Понимающий в морском деле, но способный возглавить и воздушный флот. К слову, мы так и будем стоять на ветру? Может, пригласите меня внутрь? Я, кстати, прихватил бутылочку бренди для переговоров. «Ириан!» — Ты ведь не забыл ее? С перепугу!